«Дайте мне слово», — сказал Матвеич. Все сразу притихли. Матвеича уважали и любили. Он встал, огладил свою пышную парадную бороду, степенный, сознающий, что его слова имеют в колхозе особый вес и значение. Он редко выступал на собраниях, но то, что секретарь райкома в своем докладе с похвалой и благодарностью назвал его имя, И взволновала Матвеича, и как бы возложила на него особую ответственность за будущее колхоза. Пока говорила Любава и шли дебаты с Фройской, Матвеич обдумывал свою речь. — Товарищи колхозники! — начал он торжественно. — Как... «Выступал перед нами уважаемый товарищ первый секретарь райкома Андрей Петрович, то я хочу выступить по поводу этого выступления со своим выступлением». Сказав эту великолепную, с трудом и любовью приготовленную фразу, Матвеич застопорил и умолк. Помолчав с полминуты, он убедился в невозможности продолжать речь в том же высоком стиле и покончил с этим стилем единым взмахом руки. Заговорил взволнованно и негромко. Когда захерел наш колхоз, уходило колхозное добро, как сквозь решето, думалось мне, товарищи, продам я свою белянку, не пожалею ведерницу, куплю я билет на 75-й поезд и доеду я до Москвы, до самого ЦК. Не поехал я в Москву, а прислали мне письмо. Вот оно, это письмо. Матвеич вынул из-за пазухи газету. «Вся дорога здесь размечена, каждый малый разъездик поименован, паровозы с вагонами у нас имеются, садись и поезжай». Вот слушал я доклад, смотрел на вас, товарищ, и думал. «Верно», — сказал Андрей Петрович, «года не минует, как мы сами себя не узнаем. Председатель теперь у нас хороший». денег подзаработали суду на кармат государства получили семена обменяли на добротные нынче мы так весну встретим как давно не встречали и чтобы добиться того подъема о котором говорил андрей петрович одно нам надобно надо чтобы у каждого из нас сердце пуще чем раньше горело об своем колхозе и еще скажу я Землю и инвентарь надо обязательно закрепить за бригадами, не то у нас что же получается. Приткнуто у меня на конном сейлкачья, на чьей бригады неведомо. Хорошо я над ней наглядаю, а то вовсе пришла бы в негодность. И тоже насчет земли, чтобы знали бригады свою землю, как мать свое дитя знает. Когда Матвеич кончил, ему усердно хлопали. Долго и бурно обсуждался состав бригад. «Разрешите мне слово», — сказал Алексей. Он сбросил полушубок и стоял в своем новом синем костюме, такой яркоглазый, кудрявый, что все невольно залюбовались им. Фроська на миг забыла о своем решении покорить Андрея и нацелила носки полусапожек на Алексея. алёшенька то какой хорошенький нынче! Аж сердце не терпит!» — шепнула она Татьяне. Она никак не думала, что он будет говорить о ней. Со всеми предложениями, которые здесь высказывались, мы, молодежная бригада, согласны, сказал Алексей. Просим мы, молодежная бригада, у всего собрания, закрепить за нами семенной участок. Обязуемся перед всем собранием семена для этого участка своими руками отобрать по зернышку, согласно абсолютному весу. Обязуемся мы исследовать нашу почву и удобрять ее согласно рецептуре, составленной на основании анализа. Обязуемся еще лучше организовать агроучебу и выполнять все указания науки. Но есть у нас одно возражение правлению относительно нового состава бригад. Тут Алёша устремил на Фройскую беспощадные глаза и поразил ее в самое сердце. С тем составом бригад, который предлагает правление, я согласен. Но правление предлагает, чтобы звеневой у меня была, как и в прошлом году, Ефросинья Блинова. Я возражаю против этого предложения. Я со своей бригадой и один справлюсь. Такие звеневые, как Ефросиния, мне не помощь, а помеха. «А чем я тебе не угодила работать?» — вскипела удивленная Фруська. Как мы на севере работали, ты сам нас нахваливал. Сев ты работала, а на уборке по базарам гоняла. Базары тут безо всякой относительности. Ты один день горы двигаешь, а два дня тебя самое надо двигать. Это, товарищи, не работа. И я, как бригадир, говорю, мне такие звеньевые ни к чему. Вот еще. С какой-то стати меня снимать со звеньевых безо всякого предупреждения, гневалась Фроська. Ей не везло в этот вечер. Неприятности сыпались на ее голову, но она не унывала и не сдавалась. Ты мне замечание давал? Не давал. Ты мне выговор записывал? Не записывал. Если ты бригадир, ты дай мне замечание, потом выговор, а уж если не подействует, тогда твое полное право меня менять. Товарищи! Я как бригадир комсомольской молодежной бригады начал, Алексей, но Фруська не дала ему договорить. Ежели ты комсомольский секретарь, то ты должен иметь ко мне индивидуальный подход. Ты должен меня не пихать туда-сюда, а воспитывать. Воспитывай меня. Вот а, потребовала она, заложив ногу на ногу и окинула всех присутствующих победным взглядом. Все засмеялись. Один Алексей сохранил. непоколебимую серьёзность. И воспитал бы я тебя, если бы ты меня слушалась, Серьезно и с полным убеждением сказал он. Ладно уж, буду тебя слушаться, снисходительно согласилась Фроська. Не надо мне твоего «ладно уж». Ты делом обещайся и при всем собрании. Вот еще нашелся какой придирщик. Сказала, даю слово, а уж раз сказала, то не отступлюсь. Хоть Алеша и говорит, что один с бригадой справится, сказал Василий, однако я думаю, что отменять привычный порядок нам не время. Дадим Ефросинье год срока, посмотрим, что получится. Обсудили состав бригад, закрепили за бригадами участки и вынесли подробное решение. У всех было чувство праздничного подъема, и не хотелось нарушать это чувство. Уже смеркалось. Алёша зажег электричество. На гидростанции ставили второй генератор, перестройка была в самом разгаре, и напряжение все время менялось. Электрический свет, то мерк, на мгновение погружая всех в красноватый полусвет, то разгорался до белого праздничного сияния, и тогда все лица делались так же светлы и праздничны. Следующим на повестке дня стоял вопрос о Конопатовых. «Перенести этот разговор на другое собрание», — сказала Татьяна. «Нынче у всех думка о будущем нашем, а не о Конопатовых. Неохота о них говорить, настроение портить». «Правильно», — раздалось несколько голосов. «Нынче об Конопатовых говорить все равно, что в праздник грязное белье стирать», — поддержала Татьяну Любава. «Без стирки нам нынче не обойтись», — возразил Буянов. «Дай мне слово, Василий Кузьмич». Я вам со всей категоричностью возражаю, товарищи, этому вопросу сейчас время. Что за праздник в доме, если по углам мусор не убран? И еще скажу. Кто собирается в большую дорогу, всякое лишнее старье скидывает с плеч. Нам сейчас самая пора разобраться и убрать этот мусор начисто. «Семья Конопатовых всем нам известная», — начал свое выступление Василий. «Еще двойны мучились мы с этой семейкой. Разберем всю эту семейку по очереди. Куда мы только не ставили старика Конопатова. И в пастухах он у нас ходил, и сторожем был, и на складе работал. И везде ему несподручно. На пасеку поставили, чего бы легче, и там не схотел работать». Сынок его, всем нам известный Павка Конопатов, пошел по отцу. Куда мы его ни ставили, везде получается одна конетель. А последние три месяца, с тех пор, как он определился в Кротоловы, он и вовсе отказывается работать, на вызовы не приходит и на собрание нынче тоже не пошел, отговаривается болезнью. Теперь посмотрим на жену его, Полюху. За прошлый год она заработала шестьдесят трудодней, а в этом году и того нет. Правление колхоза вызывало Конопатовых, но они направление не явились, а посыльному дали ответ, что, мол, мы в колхозе не нуждаемся. Правление колхоза постановило их из колхоза исключить. Не имеете вы права законного исключать, если у Павки выработан минимум трудодней, а направление он не являлся по причине грыжи. Ваше слово впереди, гражданка Конопатова. Это свое решение правление выносит на ваше обсуждение, товарищи. А что касается прав, то имеем мы права на исключение лодырей и злостных дезорганизаторов колхоза. А и куда же мы денемся, по-вашему? Куда хотите, жестко ответил Василий. Кто желает высказаться, товарищи? Колхозники молчали. Конопатовых не любили, но все же они были свояки, люди, с которыми... Прожили Бог о бок всю жизнь. «Это как же так?» — заговорила Полюха, ободрённая общим молчанием. «Всю жизнь здесь жили, сколько лет в колхозе состояли, а теперь ступай, значит, куда глаза глядят. Тебя вон нынче по весне не было в колхозе, а кто близ и поляны сеял? Наш старик сеял, старик немощный, полное его право не работать, а он добровольно выходил сеять от своей сознательности». Правильно, это было. Сеял старик. Тот вот, сеял. Этки-то порядки заводит наш новый председатель, перешла Полюха от обороны к наступлению. Да я при Андрею Петровиче скажу. Этк весь колхоз разогнать можно. Полюха сделала сладкое лицо, словно хотела сказать Андрею, мы с вами двое тут образованные и понимающие друг друга люди. Слово взял Матвеич. Я так полагаю, товарищи колхозники, что исключать мест не следует, а дадим мы Конопатовым последнее предупреждение. Как-никак, люди здесь родились, здесь весь век прожили. Жалко людей, конечно. Тем более, это верно, несмотря на свою немощь, выходил старик Конопатов по весне сеять, проявил полную сознательность. А я вот скажу. какую он проявил сознательность, с неожиданной горячностью и непривычным гневом вступилась обыкновенно молчавшая на собраниях Василиса. В ноги себе заставил поклониться бессовестный старик. Весной видим мы с Танюшкой, что земля пересыхает, срок уходит, солнце горячит, а у нас в бригаде пол поля не сеяно. сердце обрывается глядеть, и сеять некому. Павка со своей грыжей в угрень уехал. Он все эдак угадывает. Как сев, либо уборка, так он в угрень грыжу везет. Пошла Танюшка к старику Конопатову. Иди, мол, сеять. Не идет. Не могу, говорит. Больной, говорит, ноги не ступают. Раз она к нему сходила, два сходила, не поддается. А сам целые дни за лыком ходит. Это он может. На это у него болезни нету. В третий раз... сходила к нему танюшка опять не идет тогда я скрепила сердце и пошла к нему а спиду безжалостному в ноги кланяться положила я ему земной поклон поклонилась я ему чин по чину до самого полуда и говорю сделай милость поди сеять беда пришла земля родима матушка несеянно пропадает колхоза тебе не жалко так хоть землю пожалей но тут правда он Осовестился, пошел, сеял до вечера. Так разве это сознательность, чтобы людей заставлять в ноги кланяться? Взволнованная и сердитая Василиса села на место. «Так значит, вы поддерживаете предложение об исключении Конопатовых из колхоза?» — спросил ее Василий. «Этого я не определяю», — сразу смякла Василиса. «Я только к тому говорю». что сознательности в них нет ни ломану полушку. А так-то, конечно, жалко людей, пускай их живут, закончила она вполне миролюбиво. Опасности в Конопатовых она не видела. Сравнивая свою прежнюю жизнь с теперешней, она хорошо сознавала, что она, одинокая старуха, менее беспомощная и одинока, чем в молодости. Внуки ее были учителями, агрономами, Было у нее что подать на стол, что надеть на себя, а главное, сама она была нужным и важным в колхозе человеком. Она считала свое счастье незыблемым, и никакие павки Конопатовой не страшили ее. От этого бесстрашия и уверенности в своем завтрашнем дне и природной незлобивости шло ее миролюбие и добродушное отношение к Конопатовым. «Жалко!» Детные ведь, вздохнула она напоследок. Жалко, детные, сердцем сказала Любава. И как у тебя язык поворачивается, Василиса, через таких, как они, колхоз рушится? Тебе их жалко, а меня ихние насмешки насквозь прожгли. В последнем письме муж писал Любави: "Иду я в бой за Родину и за наш любимый Первомайский колхоз". Любава никогда не забывала этих слов, и сердце ее закипало при каждой обиде, нанесенной колхозу. Она никому не говорила об этом, но именно поэтому столько гнева и жара было в ее словах. «Мне ихней насмешки слушать, ровно крутым кипятком плеснуть на сердце. Осенью мы жнем, а Полюха в новых туфлях мимо гуляет да насмешки строит. Мы ее спрашиваем, почему ты не работаешь?» А она в ответ: Вас, дуры, без меня хватает, коли она будет насмехаться над нами. Люба встала во весь рост, на желтоватых ее щеках играл недобрый, быстрый румянец. Доколе коли ей плевать на колхоз, на судьбу нашу, на долю нашу? Да коли ей чернить то, за что мужья и сыны наши сложили головы? Да коли ей бередить мое сердце? Тебе конопатовых жалко, Василиса! А для моих пятерых сирот у тебя жалости нет? Гнать этих Конопатовых, чтобы духу ихнего здесь не было. Довольно им издеваться над нами. Вот и весь мой сказ. После слов Любавы сразу поколебалось настроение всего собраний. — Да ведь мы плохо работали, когда весь колхоз плохо работал, — сказала Полюха уже без прежней самоуверенности. «Колхоз поднимется, и мы работать станем». «Вот оно что!» — взорвался Василий, забыв о своих председательских функциях. «Чужими руками хотите жар загребать? Мы будем дом строить, а вы туда жить приедете на готовенькое. Не выйдет так, Полюха Конопатова!» Андрей внимательно вглядывался в лица людей. Круглое лицо Алеши стало жестче взрослее. О чем-то взволнованно шептались, очевидно, спорили девушки на второй скамье. Вздыхала и качала головой Василиса. Полюха утратила заносчивость, но все еще храбрилась, рассчитывая на доброту и жалостливость односельчан. «Изменится она или нет после этого собрания?» — думал Андрей. «Мало я ее знаю, но ясно одно, оставить ее можно только в том случае, если с ее прежним отношением к колхозу будет покончено». Он встал. «Пелагея Конопатова, вы и ваш муж работали в колхозе мало-помалу, когда колхоз был богатым, но как только наступили трудные дни, вы плюнули на колхоз. А нужны ли вы сами колхозу?» «Что сделали вы здесь за многие годы? Вы не только отстранились от работы, вы позволяете себе насмехаться над лучшими колхозниками. Вы, Василиса Михайловна, и вы, Петр Матвеевич, жалеете Конопатовых. Вот я и хочу поговорить с вами о жалости. Что такое жалость? И не права ли была Любава, когда говорила, что жалея Конопатовых, вы тем самым проявляете безжалостность и беспощадность к ней самой и к ее детям, потому что такие, как Конопатовы, тащат колхоз вниз и мешают жить таким, как Любава, и вам самим. И когда вам жалко кого-нибудь, то я советую вам вспомнить, что, жалея лентяя, бьешь трудолюбивого. «Жалея труса, бьешь отважного, жалея вора, бьешь честного». «Не жалеть надо, а подумать, смогут ли Конопатовые работой загладить свою вину перед колхозом», — закончил Андрей. Тогда поднялась Полюха. Она поняла, что дело ее плохо. Она еще не совсем ясно представляла себе, как это случается, когда люди выбрасывают из своего круга существо вредное и опасное, но предчувствовала, что катастрофа грозит немало. Страх перед надвигающейся бедой овладел полюхой, и она заплакала. «Что же вы, товарищи колхозники, как же так? В трудные годы вместе, а теперь, когда пошел колхоз на подъем, нас выгонять?» «Да где же в советской стране есть такие законы? Ни тебе предупреждения, ни выговора, ни тебе серьезного разговора. Я на этой улице родилась, я на этой улице жизнь прожила, как же это? Я, конечно, виновата, по несознательности все это. Прошу я вас слезно, дайте вы нам выговор, дайте предупреждение, а мы себя оправдаем». «Кланяюсь я всему собранию и даю слово за себя и за своего мужа работать вперед по всей своей колхозной сознательности». «Дать им строгий выговор и последнее предупреждение», — сказал Матвеич, — «а там, если слово своего не сдержат, пусть на себя пеняют». С его предложением согласились все.